Глава 46. Бумеранг. Выхожу из больницы. Легкие скручены, дышать нечем. Я, конечно, улыбаюсь, но внутри ужас. Я стою на огромной насыпной горе, а песок из-под меня чуть высыпается. И скоро будет пропасть. Иду, как слепой котенок, на ощупь фиг знает куда. Но точно иду. Подъезжаю к кофейне, не понимаю, что рядом с ней происходит. Молодежь, человек пять, что-то возится у стен. А что тут у вас происходит? Вижу в толпе Андрея, подхожу к нему. Генеральная уборка. Андрей поворачивается ко мне, зубы стиснуты. Узнаю, кто сделал, прибью. Это твой мужик? Что происходит? Начинаю паниковать. Вот. Показывает на стену. Охренеть. Две буквы уже замыты, но легко читается. Алена, сука, сдохни. Тварь. Краской, черной, на белой стене. На стене моей кофейни. Алекс, очень вряд ли он до этого опустится. Машка, сто процентов. Есть еще вариант, мам, но думаю, что это не они. Я знаю, кто это сделал. Слезы наполняют глаза, но я не расплачусь. Уверена, что Машка где-то недалеко стоит и смотрит, как я отреагирую. Не дождется. Делаю фото. снова твоя развлекается. Можешь ей передать. Хрен я сдохну. Отправляю фото Алексу. Он пишет сообщение, все пишет и пишет. Звонит в итоге. Алён, это не прикол? Да обхохочешься. Бабу свою утихомирь, хорошо? Ну спите вы вместе. Ну хорошо вам. В мою жизнь зачем лезете? Еще раз повторяю, мы с Машкой не вместе. У нас нет никаких отношений. Никаких! Пойми, мне все равно, что творится в ваших отношениях. Просто ко мне не лезьте. Не было у бабы печали, решила она развестись. Завтра решу, что с этим сделать, или сегодня меня разорвет на миллион маленьких и злобных Ален. И я снесу кому-нибудь башку. Захожу в кофейню. Захар выходит из подсобки с большим ведром горячей воды. Хлорка и порошок в другой руке. А ты чего рано вернулась? Вижу по лицу, как ему неудобно. Не переживай, сейчас дед Сережа приедет. Ну, папа Андрюхе. Он установку для мытья машины привезет. Забыл, как она называется, и под напряжением пены все смоем, и окна помоем заодно. А с окнами что? Только этого мне не хватало. Ничего, пыльные! Захар, прибью сейчас. Прохожу в подсобку, набираю тройную дозу сырья. Варю самый крепкий кофе. Пробую горько. От глотка сердце бьется бешено. «Дай попробовать!» Андрей протягивает руку к чашке. «Смотрю на него. Ребенок, ну что ты делаешь? Зачем ты в эти проблемы лезешь?» Огромные серые глазища. Прекрасные серые глазища. «Не дам!» Выливаю остаток в раковину. «Может, лучше успокоительное или поспать? Может, набухаться до нестояния?» «Андрей, старая для набухаться!» Аспиринку на ночь, вот мое будущее. Глупыш, он подходит ко мне вплотную, старается меня приобнять. Возраст такая ерунда. Я просто хочу быть рядом. Не отталкивай, просто прими мою помощь. Я ничего не прошу взамен. Поворачиваясь к окну, вижу, как подъезжает Алекс. Следом за ним небольшой микроавтобус, такой, как приезжал к нам, когда мы делали ремонт в кофейне. «Твой муж умеет портить все!» Андрей улыбается. Я как к тебе не подъеду, он уже рядом. Блин, как хорошо, что ты такой молодой. Для тебя любое действие – приключение. Вижу, как из буханки вытаскивают промышленный пульверизатор. Выхожу на улицу. А что тут происходит? Обращаюсь к рабочим, игнорирую Алекса. Заказ поступил на покраску здания. Сейчас колер подберем и все закрасим, что за вандалы такое красивое помещение испортили. А вы у меня спросить не хотите, нужна ли мне покраска? «А вы кто?» — поднимает глаза от палитры усатый мужик, похожий на Печкина. «Мы у хозяина документы проверили, а больше ни у кого проверять не должны». «Не знаю, у кого вы что проверяли, Алена — единственная хозяйка». Откуда-то из-за спины вырос Андрей. «Она — соучредитель, молодой человек». Алекс смотрит на него с брезгливостью. «А документально?» «Кофейня принадлежит моей организации». Удар поддых. Меня снова на место поставили. Игра в кошки-мышки началась. Манипулировать тем, что я создавала с такой любовью. Но фактически он прав. Алекс подмигивает мне. Девушка единственный владелец. Мила, я не претендую, мы же договорились. Начинайте красить. А нам с тобой поговорить нужно. Телохранители твои могут быть свободны, говорит с усмешкой. Заходим в кофейню. Наливаю себе воды. В окне видны две пары глаз. Захар и Андрей наблюдают с улицы, кажется, они готовы наброситься на Алекса. Я всегда мечтала о младших братьях. По крови не получилось, но по духу. Эти пацаны — крючок, который держит меня от падения в пропасть. Как же повезет их девчонкам, когда они вырастут, и придет их время стать мужьями. — Что ты в больнице устроила? — О, свежие новости подвезли. Отца навещала. — А есть варианты? «Ты уверена?» «Мать в бешенстве сказала, что к черту свадьбу, туда же Скворцовых, и она тебя больше знать и видеть не желает». «О, вечно больная выздоровела. Эмоции появились. Я тебе, как почти врач говорю, это отличный признак. Жить будет». «Ален, не жги мосты. Как потом жить будем?» «Никак. Я тебя отпускаю. Я тебе разрешаю быть счастливым без меня». «С ребенком роман?» – завела. «Ему хоть восемнадцать есть». Тебя же не смущала наша разница в возрасте. Я же тоже была почти ребенком. Поверила тебе. Доверилась, растворилась в тебе, а ты меня предал. Так что Скворцовы отменяются? Нет, милая, я не упущу момента побыть с тобой вместе. Сажусь на стол, силы закончились. Я так устала. Давай тебе квартиру купим. Ну что ты по дешевым гостиницам живешь? Голос серьезный, вроде даже сочувствует. Я не верю в твою доброту, и мне ничего от тебя не надо. Так что в больнице произошло, не расскажешь? Да ничего. Встретились две любимые женщины одного непостороннего тебе мужчины. Ты моей матери все рассказала? Тревожится. Берет пустой стаканчик, сминает его в глазах огонь. Ты думаешь, она слепая или ума лишенная? Все она знает. И знала. От усталости нет сил даже на эмоции. Ты мне мстишь? А ты думал, что можно остаться счастливым, когда рушишь все вокруг другого человека? Алекс, это бумеранг, и он прилетел к вам.